После продолжительных разговоров третья дивизия вынесла резолюцию поддерживать Керенского. Седьмая до вечера ничего не решив, от резолюции уклонилась. Через день было получено приказание штаба армии, над всеми телеграфами и телефонами устанавливался контроль войсковых комитетов. Все приказания начальников вступали в силу лишь по скреплении подписью одного из членов войскового комитета. Этого я перенести не мог. Сев верхом, я проехал в штаб армии и просил командующего меня принять. Я застал генерала Соковнина в саду, где он гулял с начальником штаба и адъютантом. Попросив разрешение говорить с глазу на глаз, я вынул из кармана только что полученное приказание — Это приказание, ваше превосходительство, я считаю оскорбительным для начальников. Выполнить его я не могу. Прошу немедленно отчислить меня от командования корпусом. Генерал Соковнин стал меня уговаривать взять мое решение обратно. Я стоял на своем. Я не могу выполнить этого приказания. Ежели вы меня не отчислите, то мне не остается ничего другого делать, как по тревоге поднять седьмую дивизию и говорить непосредственно с войсковым комитетом. Генерал Соковнин, видимо, испугался. Убежденный, что я не остановлюсь перед выполнением своего решения и боясь осложнений, он обещал мне тут же переговорить с армейским комитетом. Я прошел в штабную столовую. Через час ординарец принес мне приказание командующего армией где разъяснялся предыдущий приказ. Разъяснениями этими пункт приказа о скреплении подписью начальников совсем отменялся. Контроль над войсковой связью все еще оставался. Я, вернувшись в штаб корпуса, приказал телеграфные и телефонные аппараты перенести в свою квартиру. Корпусной комитет не решился прислать ко мне свое наблюдение, 5 сентября был полковой праздник белорусского гусарского полка. я решил придать ему особую торжественность чтобы поднять дух частей отправил через границу в румынию купить вина и выдал по бочонку в каждый эскадрон из обозов второго разряда выписал красные чекчиры после молебна сказал полку несколько горячих слов а затем эскадроном был выдан обед Я прошел по эскадронам и в каждом выпил чарку, говорил с людьми, после чего обедал в офицерском собрании. Играли трубачи, пели песенники, и на несколько часов мы перенеслись в старую полковую жизнь. 6 сентября из штаба фронта пришло приказание мне немедленно прибыть в Ясы. Одна бригада кавказской казачьей дивизии была уже отправлена на север по железной дороге. Другая получила приказание следовать в район Одессы. Штаб корпуса и 7-я дивизия оставались на месте. Оставив своим заместителем, недавно произведенного из полковников генерала Дрейера, я выехал в штаб фронта. Я не видел генерала Щербачева с самого начала войны и нашел его значительно постаревшим, и, видимо, сильно подавленным. Работа штаба лежала почти исключительно на начальнике штаба генерале Головине, умном и весьма талантливом офицере. В штабе фронта, хотя и в меньшей степени, чем в штабе армии, чувствовались слабость и нерешительность. Наших войск, находящихся в Румынии, разложение коснулось несколько меньше, чем на остальных участках фронта. Однако и здесь, в яссах, солдаты ходили толпами, неряшливо одетые, не отдавали честь и курили на улице. Румынская армия, наоборот, оттянутая в течение зимы в тыл, отдохнувшая и реорганизованная под руководством французского генерального штаба, поражала своей выправкой и внешней дисциплиной. Генерал Щербачев сказал мне что вызвал меня, зная о моей переписке с генералом Корниловым и опасаясь в связи с последними событиями, что мне могут грозить осложнения. Здесь, в Румынии, по его словам, я буду в безопасности. Через два дня после моего приезда в Ясы была получена телеграмма из ставки за подписью начальника штаба о состоявшемся 9 сентября назначении моем приказом Верховного Главнокомандующего, командиром Третьего Конного Корпуса. Все последнее время я жил под тяжелым нравственным гнетом. Участь генерала Корнилова, самоубийство генерала Крымова, возглавление армии революционным главковерхом, заложником демократии во временном правительстве адвокатом Керенским. Все эти события последних дней Глубоко потрясли армию. Остановившийся было процесс разложения, возобновился, грозя совсем развалить фронт, а с ним и Россию. Однако решение генерала Алексеева принять должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего, казалось, говорило, что не все потеряно. Если генерал Алексеев решил стать начальником штаба Главка Верха, из хлистаковых то, видимо, есть еще надежда на какой-то благополучный исход. В минуту, когда я мог ежечасно ожидать ареста, назначение меня командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, корпуса, в состав которого входила родная мне уссурийская дивизия, казалось мне перстом проведения. Я не знал, насколько еще уцелели от разложения части корпуса, и удастся ли мне взять его в руки. Не знал, какая участь постигла объединенные графом Палином офицерские организации в столице. Я решил немедленно ехать в Петербург.